генрета Мария мгновенно порозовела, но затем ей на ум пришли последние поучения Мадлен, и она сердито выругала себя, мысленно. — Нет, нет, она не должна, не будет. Но тут он улыбнулся и заботливо спросил на латыни. — Как вы себя чувствуете, ваше высочество? Вы так нас всех напугали? — Напугала? — Генрета Мария... Несколько удивленно покосилась на графиню. В Лувре благородные дамы лишались чувства подюжины раз на дню. Это считалось признаком тонкой душевной организации и, наоборот, несомненным достоинством, однозначно подтверждающим знатность и утонченность дамы. Нет, все знали, что большинство случаев было простым притворством — Но тем более ценились те, кто действительно был способен по-настоящему лишиться чувства. — Благодарю вас, Сир, мне уже лучше. Скромно потупив глазки, отозвалась принцесса. Латынина знала. — Принцесса происходит из знатнейшей семьи. Ее предки по отцу правили Францией а предки ее матери дали христианскому миру нескольких пап. Поэтому, Ваше Величество, вам следовало учитывать, что юная дама обладает очень тонкой душевной организацией». Спасибо, возгласил кардинал также на латыни. Графиня де Обри изменилась в лице. Принцессе и самой стало не по себе. «Вот уж спасибо». Ваше пресвященство расхвалили, будто породистую лошадь на торгах. Всю родословную выложили. — Я непременно это учту, — вежливо отозвался он, а затем вновь повернулся к ней. — Не надобно ли вам чего? Может быть, опять прислать доктора? Нет, — Нет-нет, я уже совершенно в порядке, — поспешно отозвалась принцесса, и тут же поймал осуждающий взгляд Мадлен, мгновенно припомнив один из ее уроков, когда она наставляла ей в том, что женские слабости являются лучшим инструментом управления мужчиной. Мужчина должен быть приучен к тому, что как только женщине становится плохо, он должен бросать все свои дела и становиться перед ней на задние лапки. Но все равно было уже поздно что-то менять. Тем более, что тут генрет Мария бросила на него внимательный взгляд. Она не уверена, что с ним это пройдет. Он такой сильный, спокойный, скорее норман, чем француз, итальянец или англичанин. Ну, какими она этих норманнов представляла? Что ж? «И тогда, я думаю, нам, мужчинам...» — он сделал едва заметный акцент на последнем слове. «Стоит покинуть принцессу и дать ей возможность восстановить силы». Генрита Мария рефлекторно бросила на него умоляющий взгляд, просивший «Нет, подожди, не уходи, ну, побудь еще немножко». Но тут же испугалась своего душевного порыва и потупилась а кардинал здесь все испортил. — Да, конечно, идите, ваше величество. Я же духовное лицо и обязан находиться рядом со страждущими столько, сколько им будет необходимо. Принцесса прикусила губу и бросила на кардинала полный ярости взгляд. — Как же необходимо! Да лучше бы удалился этот напыщенный индюк, а он остался и испугалась своих мыслей. «Нет-нет, нельзя так думать, кардинал дженорезе посланец самого папы. Он очень достойный, и додумать мысль она не успела, потому что он вежливо поклонился ей и сказал, что ж, в таком случае я оставляю вас и графиня». Повернулся он к Мадлен, которая тут же приняла кокетливую позу. Если вам что-нибудь понадобится, слуги будут ждать за дверью. — Благодарим вас, сир! — своим самым завлекающим голосом отозвалась Мадлен, заставив принцессу сердито насупиться. А он еще раз поклонился и двинулся на выход. Но у самой двери остановился и, бросив взгляд на принцессу, Внезапно улыбнулся и как-то эдак лукаво подмигнул ей «Держись, мол, если что, зови, помогу», после чего вышел из покоев. Кардинал ничего не заметил, потому что в этот момент смотрел на Генретту Марию с нетерпением ожидая, когда наконец закроется дверь, и он сможет приступить к своим наставлениям. А принцесса почувствовала, как ее щеки вновь наливаются румянцем, но ничего не могла с этим поделать. — Отлично, дитя мое, просто отлично! — возгласил кардинал, едва они остались в комнате втроем. — Этот московит явно очарован вами, вон как засуетился, когда вы лишились чувства. Немедленно послал за врачами, велел взять вас на меховой полог и нести в его личные покои, да и сам тоже вцепился в угол. В его покои? одновременно вскричали обе женщины и сразу же принялись оглядываться. Ну да, ну да, он так и повелел, удовлетворенно кивнул кардинал. Отец Зашко знает русский, и он переводил мне. Но я не об этом. Нам надобно обсудить как лучше. Ваше высокое пресвященство, мягко прервал его Мандлин. Принцесса еще слаба, ей необходим покой. Я бы просил вас немного повременить с наставлениями, до тех пор, пока она не восстановит силы. Кардинал осекся и недовольно воззарился на Мадлен, потом перевел взгляд на принцессу. Генриетта Мария ответила ему таким страдальческим и опустошенным взглядом, какой только смогла изобразить. Кардинал нахмурился, но нехотя кивнул. — Ах да, конечно. Вам требуется мое участие, дитя? — Нет, ваше высокопресвященство! — слабым голоском отозвалась принцесса. — Я чувствую себя нормально, только вот слабость... — Тогда поговорим позже. Отдыхайте. И кардинал также покинул покои. Едва за ним закрылась дверь, как Мадлен вскочила и принялась вертеть головой, пробормотав. Ну, Конечно, грех обманывать столь высокопоставленное духовное лицо, но у меня уже везде свербело от желания, как следует здесь осмотреться. Хм, а он весьма скоромен. Не сказала бы, что это настоящие королевские апартаменты. — А что это? — робко спросила Генриетта Мария, указав в дальний угол где под потолком были закреплены какие-то странные портреты, на деревянных досках, многие из которых были в рамах из серебра и даже золота. — Это иконы, дорогая, — наставительно произнесла Мадлен. — Они заменяют русским распятие. Вот именно здесь ваш суженый молится на ночь. Кстати... Мадлен весело подмигнула принцессе, давая понять, что и она заметила подробности его ухода. «Советую вам хорошенько изучить кровать, ибо именно на ней вам царствовать». «Изучить?» — Генрета Мария задача нагляделась. «Ах, да!» — графиня весело рассмеялась. «Бедняжка!» И у вас же в этом пока никакого опыта. Знаете, почему большинство из нас, женщин, предпочитают принимать любовников в спальне? Просто на своей собственной кровати любая из нас становится совершенно неотразимой. Это очень важно. Точно знать, каково расстояние до спинки. Можешь ли ты в момент вот этого порыва страсти вытянуть ножку, И насколько изящно ты способна изогнуться, когда распаленный мужчина уже вдавил тебя в подушку? О, дитя мое, вы покраснели? Но будет, будет. Такие хитрости рано или поздно осваивает любая женщина. К тому же вы сейчас в постели вашего жениха, то есть по существу вашей собственной пользуйтесь моментом и я бы советовал вам сказаться совсем слабой и остаться в этой кровати на ночь ну Но, а где же он будет спать мадлен легкомысленно махнула рукой Ах, не думайте об этом в любом королевском дворце достаточно покоев чтобы а это что за дверь Графиня потянула небольшую дверцу, притаившуюся за высокими шкафами в дальнем конце покоев, а затем скользнула в дверной проем, и тут же послышался ее голос. — Хм, интересно, какие-то металлические штучки, и вот еще, и... Она вдруг отчаянно завизжала. Генрета Мария вздрогнула и, вскинув стиснутые кулачки груди, испуганно замерла. А в распахнувшуюся с грохотом дверь покоев ввалились люди, которые ошеломленно замерли, изумленно уставившись на выскочившую из загадочной комнатки насквозь мокрую графиню. «О, Боже!» — испуганно произнесла она. «Что это?» «О, это всего лишь душ». Графиня, раздался голос Мье Трифон. Принцесса оглянулась. Среди полудюжных тех, кто ввалился в покое, оказались этот русский и ее брат. Остальные, похоже, были слуги. Оно, оно зарычало, а потом обдало меня водой горячей. Ну да, это механизм, предназначенный для мытья. Неудивительно, что в нем есть горячая вода, но оно рычало. Мсье Трифон пожал плечами. Видимо, эти звуки издает вода, когда льется по трубам. Мадлин подняла руки и обхватила себя за мокрые плечи. — Я Мне холодно, и я должна переодеться. — Прошу следовать за мной, сударыня. Галантно поклонился Мсье Трифон.